Глава 25. Ангелина. Весь следующий день после шумных визитов царила блаженная тишина. Никто не умничал над духом не получал житейской мудрости и тем более не квакал. Мы с Золиной сидели в самом дальнем уголке сада, на старой деревянной скамейке, облупленной временем и солнцем до светлого дерева под раскидистым клёном, чьи огромные резные листья шелестели на ветру, как страницы древнего пергамента. На коленях у нас лежали потрёпанные, пахнущие историй книги с мифами. Страницы давно пожелтели и истончились по краям, а переплеты из грубой кожи пахли пылью веков и засохшей лавандой, вложенной когда-то давно между страниц. Арс и Слартом похожим на пушистый шарик на тонких ножках. С визгом гоняли по грядкам щенка-аранты, который за последние дни вымахал размером с теленка. Тот огрызался, глухо рыча, выплевывая клочья черно-белой шерсти арсов и с азартом выкапывал своими мощными лапами луковицы редких тюльпанов, которые старый садовник терпеливо сажал всю прошлую неделю. «Опять мои цветы потоптали!» «Демоны полосатые!» – ворчал старик, седой оборотень, тщетно махая ржавой лопатой в сторону разбушевавшейся живности. Но арсы только визжали от восторга, игнорируя его, и прыгали через кусты роз, сбивая лепестки. Я неспешно потягивала чуть остывший чай из грубой глиняной кружки, заваренной с душистой мятой и мелиссой, и слушала как Залина тихим, ровным голосом читает вслух про древних огнедышащих драконов и их сокровища. Солнце мягко грело спину через тонкую ткань платья, а легкий ветерок шевелил непослушные пряди волос. Казалось, даже мои вечно напряженные нервы наконец-то расслабились в этой идиллии. Покой был таким хрупким и драгоценным. А через день, После моего вынужденного и крайне нелепого замужества в усадьбу с привычным хлопком и вспышкой фиолетового света завалился Ленька и опять в роли парламентера, судя по его деловому, но усталому виду. Он перешагнул порог дома, смахнул пыль с потертых штанов и сразу заявил, глядя мне прямо в глаза. «Квакующий темный князь!» пусть даже и могущественный уважение у подчиненных увы не вызывает армия ржет советники прячут улыбки в бороды положение мягко говоря не камильфо и тебе доброе утро хмыкнула я откладывая в сторону вышивку а ты случаем в курсе почему он вдруг заквакал я знаешь ли как бы не изъявляла согласие выходить за него замуж. Это называется самоуправство. — А, то есть светлый князь с хвостом или правитель эльфов с рогом тебе нравится куда больше, — понятливо ухмыльнулся Ленька, разглядывая потолок. — Я послала его. Красочно, образно исключительно на богатом русском народном. И его и квакающего князя, и всех остальных навязчивых женихов разом. Ленька выслушал внимательно, даже с каким-то уважением, кивая и почесывая свой заросший колючий подбородок. Потом фыркнул, переводя взгляд на свежую трещину в штукатурке потолка, оставленную недавней магической перепалкой. Круто выразилось, что сказать, сильно. Чаем, хозяйка, напоишь? Горло пересохло от выслушивания твоих дипломатических нот. — А то у меня есть выбор с тобой, незваным гостем. Я дернула плечом, но встала. — Пошли в гостиную, там хоть кресла мягкие. Мы переместились в прохладную, полутемную гостиную. Уселись в глубокие, потертые бархатом кресла у низкого столика из темного дерева. служанки Наученные горьким опытом, быстро и бесшумно накрыли на стол. Скатерть с кружевной каймой, фарфоровый сервиз с нежными незабудками, вазочка с медовым печеньем в форме лягушек. Я едва сдержала усмешку. Совпадение? Не думаю. Ленька тоже косился на печенье, но промолчал. Совсем скоро мы потягивали из тонких фарфоровых чашек обжигающий горячий ароматный чай с бергамотом. Первую чашку выпили почти молча, изредка заедая ее хрустящим печеньем. Ленька громко причмокивал, осторожно дуя на кипяток. А я щурилась, наблюдая, как узкий солнечный луч, пробивающийся сквозь щель в ставне, играет в его чае, окрашивая янтарную жидкость в теплый золотистый цвет. Печенье действительно хрустело на зубах, оставляя сладковато-медовый привкус и крошки на скатерти. Но факт, Линка, остается фактом. Начала Ленька, аккуратно ковыряя ногтем засохшую каплю воска на столешнице. — Вы все равно уже магически связаны. Брак формально заключен и, считай, благословлен местными богами. А раз так... Он увидел, как мои глаза сузились, и торопливо добавил, «Ленка, не матерись сразу, я серьёзно, хватит уже и репениться, и биться головой об стену. Переезжай к нему в столицу, во дворец, там и места больше, и охрана, и статус». «Ну, во-первых, — отрезала я, — С силой отодвигая почти пустую чашку С густой чайной гущей на дне. Меня туда никто не приглашал. Ни устно, ни письменно. Во-вторых, я ткнула пальцем в окно, За которым Арса с диким визгом Гонялись за яркой синей бабочкой, Снося по пути глиняные горшки С пышной геранью. Мне и тут чертовски хорошо, Уютно, свое. Я перевела на него взгляд, полный искреннего недоумения и нарастающего раздражения. Да и вообще, что вы все ко мне привязались? А, живу себе спокойно, тихо, никого не трогаю. Нет же, то князья всякие шастают, как у себя в прихожей, то какой-то там эльф с манией величия начинает мне нервы мотать вам что заняться больше нечем во всем этом королевстве проблем нет войн эпидемий замки все отреставрированы Ленька глубоко вздохнул с хрустом разминая затекшую шею и потянулся за вторым лягушачьим пряником явно избегая его взгляда его выражение лица говорило что аргументы у него кончились, но долг парламентера велел пытаться до последнего.